Глава 19. На взгляд Деккера, Федеральный суд Форт-Майерса на Первой стрит ничем не отличался от всех прочих федеральных судов, которые он видел, разве что перед этим росли пальмы. Они предъявили службе безопасности свои документы, и, позволив им оставить оружие при себе, их сопроводили в кабинет Кена Кейна. Заместитель федерального маршала, отвечающего за безопасность здания суда Эндрюс сказал, что дружит с Кейном. Мы вместе играем в гольф. Да неужто во Флориде в гольф играет каждый? Проворчал Амос. Это одна из главных причин, зачем люди перебирают сюда, Декер. Парировал Эндрюс. Кейну было за пятьдесят. Волосы с проседью, синий пиджак и серые слаксы хорошо сидели на шестифутовой фигуре. На декера он произвел впечатление прагматичного прямолинейного человека. Впрочем, ему уже доводилось заблуждаться на сей счет. Обменявшись с ними рукопожатиями, Кейн сказал. «Проклятье, прям не верится, что судья Каминс мертва. Была милейшим человеком, лучше и не пожелаешь». «Знаю, Кен, это было шоком», — откликнулся Эндрюс. «Чем могу помочь?» — спросил Кейн. Эндрюс разъяснил на предмет возможных угроз в адрес Каминс, и что та наняла гамму для защиты, возможно, как раз из-за этих угроз. «Какого чёрта?» — воскликнул Кейн. «Почему она не предупредила нас об угрозах?» «А вы уверены, что не предупредила?» — уточнил Декер. «То есть не вас, а кого-нибудь еще. «Любые угрозы федеральному судье в этом суде находятся в моей юрисдикции. Здесь действуют установленные процедуры. Судье Каминс угрозы поступали и раньше. Это юг Флориды, тут хватает агрессивных банд и наркодилеров. А у нее таких в списке дел к слушанию хоть отбавляй. Мы всегда ее защищали». «Я только не понимаю, почему она нам не сказала». «Она не упоминала о каких-нибудь недавних опасениях?» — спросил Эндрюс. «Нет, ни словом». «И вы не знали, что она наняла Гаму? – вступил Уайт. «Нет, не знал», — бросил Кейн. «Вам знакома эта организация?» — поинтересовался Деккер. «Я о них знаю». Бывал на конференциях по безопасности, где выступал Кана Кроу. «А его дочь вы знаете?» Казимеро. «Сталкивались несколько раз, но я знаю ее не так уж хорошо». «И все же, какого вы о ней мнения?» Не унимался Амос. «Она зарабатывает много денег». а ее профессионализме?» «Она была в секретной службе, так что знает, что делает». Ее отец был виртуозом своего дела. Она, ну, она более бизнес-ориентирована, чем был он. С тех пор, как Казимир возглавил фирму, та выросла почти вдвое. Знаете то здоровенное офисное здание в Майами? Она купила его два года назад. Гамма занимает верхние шесть этажей, а остальные сдаёт в аренду. Делает состояние на одном этом. При этих словах Деккер пригляделся к нему повнимательнее. «Не завидует ли Кейн Роу?» Определенно смахивает на то». «Похоже, она умная бизнес-леди», — заметила Уайт. «На деньгах жизнь не заканчивается», — отозвался Кейн. «Возможно, ей стоит пересмотреть свои приоритеты». «И почему я ни разу не слышала подобных высказываний о бизнесменах?» — бросила Уайт. «Нам нужно обыскать кабинет судьи», — вставил Деккер, «и поговорить с ее секретарем, клерками, со всеми, кто может чем-то нам помочь». «Я вас провожу», — согласился Кейн, глянув на Уайт волком.